«Эпилог. Спустя полгода. Что ты делаешь?» «Проверяю сроки годности продуктов. Кажется, я съела что-то не то», – вздыхает Джоанна, оглядывая гору йогуртов. «Совместная жизнь полна сюрпризов и удивительных открытий. Одно из них – у моего эльфика жутко холодные пятки, которые она любит греть от меня. Второе – она обожает йогурты. Кажется, мы перепробовали уже все доступные вкусы». С чего то решила, что съела что-то не то? Оттягиваю красотку от холодильника и зарываюсь носом в пушистые волосы. Пахнешь вкусно. Мурлыкаю, задирая просторную футболку. Мы вот уже третий месяц живем вместе. Я снял квартиру к Рождеству, и переезд состоялся в январе. Родители долго противились этому. О да, очень долго. Спустя полтора месяца ежедневных разговоров, уговоров и угроз они разрешили нам съехаться. Я умею быть упорным и очень-очень надоедливым. Если я действительно чего-то хочу, я ставлю цель и иду к ней, невзирая на трудности и препятствия. Слишком рано, так думали наши родители. Слишком рано скажут они, как только узнают, что джана ждет ребенка. Моя крошка наивно полагает, что съела просроченный йогурт или что-нибудь в этом роде. Но я подметил, что ее мутит по утрам вот уже третий день подряд. И если мой наивный эльф считает, что деток находят на радуге, я могу открыть ей глаза на правду. Детки появляются в результате того, чем мы так любим заниматься. «Джеймс, ты меня опять совращаешь?» Джана поворачивается ко мне лицом и поправляет узел на галстуке. «Опоздаешь на работу, стажер?» «Я думаю, что эта вакансия уже у меня в кармане». Могу немного задержаться, чтобы прогнать твою тошноту и слабость очень действенным и проверенным способом. Подмигиваю и прижимаю ее к себе как можно крепче. Боюсь, сегодня меня мутит даже сильнее, чем вчера. И причина этого определенно находится где-то здесь, кивая в сторону холодильника. Может быть, он слишком старый и не охлаждает продукты как надо. Или, может быть... Мы не в состоянии охладиться, и причина твоей утренней слабости находится вот здесь, размещаю ладонь на животе Джоанны. Она испуганно округляет глаза. Ой, нет, не может этого быть. Единственный способ не забеременеть, вообще не заниматься сексом, Эль. А у нас с этим все обстоит очень и очень плодотворно. Да, но у нас была защита, и таблетки гормональные. Их выписал мне гинеколог. Защита была не всегда. И, возможно, те самые пара бокалов вина сделали свое коварное дело, намекаю на очень горячие выходные. В канун Дня Святого Валентина мы провели три дня в городе всех влюбленных в Европе. эльф очень понравился мой подарок. Она благодарила меня очень горячо. Так что, думаю, ее благодарность дала свои плоды. Я еще не окончила учебу. Мне всего двадцать, и я не хочу повторять жизнь своей матери. Она тоже родила очень рано, и... Джана начинает нервно расхаживать по кухне. Я ловлю ее за ладонь и обнимаю. У нас так не получится. Я люблю тебя больше всего на свете. Я тоже тебя люблю, Джеймс. Я просто боюсь не справиться. Не бойся, я с тобой. Вместе мы справимся абсолютно совсем Начинает трезвонить мой телефон. Звонит мой начальник. «Я отвечу, хорошо?» «Да, конечно». «Сделай тест на беременность, Эльф. Я хочу увидеть на нем две полоски. Целую ее сладкие губы на прощание. Не думаю, что мой папа это переживет», сомнением произносит Джоанна. «Когда мы расставались, он видел меня тинейджером и переживал, что я вляпаюсь в кучу неприятностей. Он прилетает на днях. Мы встретимся впервые за эти несколько месяцев». И как он отнесется к тому, что его маленькая девочка живет с парнем? А еще мы помолвлены, и у нас появится беби Жизнь определенно удалась. Не бери в голову, твой старик будет рад. Да? Да, Эль. А если он не обрадуется, я присяду ему на уши и буду надоедать до тех пор, пока он не сдастся. Я умею быть очень убедительным, правда? Да, ты умеешь быть весьма убедительным. Мы прощаемся». Я отрываюсь от эльфа с ожилением. Уже спустя пять минут я начинаю скучать и фантазировать о том, как вернусь в нашу квартирку и поцелую любимую. День пролетает незаметно, и поздним вечером я заезжаю в аптеку, чтобы самому купить тесты на беременность на случай, если мой нерешительный эльф еще не сделал этого. И в цветочный магазин, чтобы выбрать самый большой и роскошный букет из всех, что удается найти. Квартира встречает меня тишиной. Не слышно ритмичной музыки, которую любит включать Эльф. Я прохожу в спальню. Джана спит на левом боку, накрыв ладонью скетчбук с карандашным наброском. Осторожно вытаскиваю его, разглядывая рисунок. Очертания младенца. Кажется, я оказался прав. Снова. Джана приоткрывает глаза и вытягивается в полный рост обнимает меня за шею и заставляет приникнуть к ней всем телом ты беременна спрашиваю я да тест показал что мы станем родителями очень молодыми родителями очень перспективными родителями поправляю я ее и влюбленными по уши друг друга хитрец почему мне кажется что это входило в твои планы поработить тебя и захватить на всю оставшуюся жизнь да? Я это спланировал сразу же, едва тебя увидел. Врунишка, ты же меня терпеть не мог. Я так думал. Но мы оба знаем, что я ошибался. Я от тебя без ума.